Глава двенадцатая. Темп нарастает. Монотонный голос Уэйнстейна убаюкивал, и Герберт Ван Хонг налил себе еще одну чашку крепкого кофе. Традиционный послеобеденный доклад секретаря в последнее время начал его тяготить. Наверное, годы сказывались. В последние месяцы он стал замечать за собой склонность к излишнему комфорту к чересчур изысканной пище, дорогим и редким винам. Конечно, он мог себе это позволить, но, вспоминая прежние годы, когда он не раз участвовал в разборках с другими кланами или усмирял уличные банды и мог обходиться простой грубой пищей и четырьмя-пятью часами сна, Ван Хонг признавался себе, что лучшие годы ушли в небытие. Даже к женщинам он теперь испытывал странные чувства. Они казались ему забавными и красивыми игрушками, способными скрасить вечер, ночь, но не более того. Исключение составляла, пожалуй, только мисс Салливан, и то ему казалось, что, уступи она его ухаживанием, он потерял бы к ней интерес и постарался бы свести партнерские отношения к схеме начальник-подчиненный. Он невесело усмехнулся, подумав, что и в этом она права. Чтобы окончательно не заснуть, Ван Хонг поднялся с кресла и подошел к окну. Армированное тончайшими сигнальными нитями бронестекло среагировало на его приближение, затемнив поверхность. Уэйн Стейн замолчал, и Ван Хонг шевельнул рукой. «Продолжайте, Сеймур. Это был его стиль, выработанный годами, называть подчиненных на «вы». Снобизм, конечно, зато каждой букашке кажется, что ее уважают». Отличный специалист Уэйнстейн, однако выслушивает его нудное бормотание, сущая мука. Отгруженные господину Деконсальте внутренние органы, как произведенные в лабораториях, так и доставленные из развалин, бубнил Уэйнстейн, составляют в процентах по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Скажите, Сеймур, не выдержал Ван Хонг. Вам самому нравится этот казенный язык, на котором составлены доклады? Уэйн Стейн моргнул несколько раз, явно не понимая вопроса. Достал платок, вытер пористое лицо и попытался пригладить торчащие в разные стороны седые волосы, добавив на воротник новую порцию перхоти. В молодости Ван Хонг раздражал внешний вид Уэйнстейна, однако это не мешало секретарю проявлять редкую въедливость и внимание к мелочам, и Ван Хонг заставил себя не замечать его неряшливость. «Э — -э, Язык, — промямлил Уэйнстейн, — ну как же иначе, ведь это хорошо-хорошо, продолжаете, — вздохнул Ван Хонг. Мысли его вернулись к Виктории Саливан и ее предложению перехватить у Сигевару его часть доставки имплантантов и тяжелых наркотиков, производимых в развалинах. Если это удастся, у клана Ванхонка будет около 60% всех поставок, и можно будет подумать о предложении Фитингофа, о разграничении интересов. Клан Фиттингоффа давно мечтает подчинить себе научные и околонаучные археологические разработки в развалинах, и если отдать ему свою долю в обмен на органику и наркотики, да, это стоит серьезно обдумать». Единиц печени, почечной ткани, обезжиренных мышечных волокон, обезвоженного эпидермиса, мозгового вещества и жидкости, а также подготовку конечностей, исключая первичную обработку гениталий, продолжал монотонно гудеть Уэйнстейн. Ван Хонг поморщился, в который раз посетовав на свое чересчур развитое воображение и, наполнив рюмку коньяком, выпил залпом, как лекарство. Однако зверь, загнанный в угол, становится смертельно опасен. Если Сигевару лишить всего, он наплюет написанные и неписанные законы, и тогда недавняя война кланов покажется вознёй в песочнице. По некоторым сведениям, Сигевару уже приобрёл вооружение, запрещенное не только к хранению, но даже к транзиту через Хлайп. Конечно, большая часть из этого добра сможет сделать только один залп, Но даже одного залпа из анагра хватит, чтобы стереть с лица земли пару городских кварталов, а боевики Сигевару всегда славились своим презрением к смерти и фанатичной преданностью. Видимо, придется попросить о встрече с кланами Фитингофа, Ларок и Деконсальты, чтобы обсудить возникшую проблему. «Все, чем я позволил себе привлечь ваше внимание», — наконец закончил Уэйнстейн, захлопывая свою старомодную папку — «Угу. <Стит> mm -hmm. Ну что ж, картина отрадная, как по-вашему?» mm -hmm. «Динамика роста перевозок и производства могла бы быть более...» Забормотал секретарь, но Ван Хонг решительно прервал его. «Могла быть, а могла и не быть, Сеймур. Не будем требовать от жизни слишком многого. Вы занялись тем, о чем я вас спросил? А. «Относительно мисс Салливан», — напомнил Ван Хонг, — «да, есть кое-какие подвижки в нужном направлении», — «как всегда уклончиво», — сказал Уэйнстейн. «Конечно, целостность общей картины будет достигнута лишь с течением времени, но мы двигаемся в нужном направлении и, надеюсь, вскоре...» «Доложите, что известно уже сейчас, не терпели вас Ван Хонг, витиеватые излияния секретаря. Как угодно, секретарь поднялся и, перейдя за свой стол, включил отражающее поле, окутавшее кабинет непроницаемой завесой». «Принимая во внимание должность и способности мисс Салливан, я полагаю, это будет не лишнее», — пояснил он. «Итак, ваш запрос был относительно зеленых орхидей, применяемых в кулинарии как один из ингредиентов соуса к запеченным в перьях завросским ласточкам. Я правильно изложил?» «Правильно», — Ван Хонг начинал терять терпение. Достав из кармана информационный кристалл, секретарь вложил его в комп и взглянул на экран. Сведения самые общие, но есть кое-что интересное. Изначальный ареал распространения зеленых орхидей — планета Зоврос. Растение эндемик восточного побережья, ныне высохшего жемчужного моря, в настоящее время сохранилось только в государственном заповеднике, расположенном на Алосских островах. Доставляется на хлайп в исключительно ограниченных количествах, что и определяет небывалую рыночную стоимость растения. То же самое касается и завросских ласточек, хотя они распространены на планете повсеместно. Рецепт приготовления соуса с лепестками орхидей был утерян во время одной из революций около 250 лет назад и восстановлен уже в нашем веке по отрывочным сведениям и сохранившимся письменным воспоминаниям ликвидированный как класс аристократии Завроса. Считается, что вкус, питательные свойства, а также благоприятное воздействие на организм конечного продукта восстановить не удалось, а ведь по легендам соус способствовал значительному омоложению организма и секрет его приготовления был известен только высшей аристократии Завроса. Передавался рецепт, единственно из уст в уста достигшим совершеннолетия членом царствующего дома женского пола. Но, увы, в результате государственного переворота, который на Завросе традиционно именуется революцией... — Да, припоминаю, — кивнул Ван Хорн, — политическая атмосфера Завроса никогда не отличалась стабильностью. — Совершенно верно, — поддакнул Уэйнстейн. — Однако эти сведения ничего не добавляют к образу мисс Салливан, — хмыкнул Ван Хорн. Иного он и не ожидал, однако следовало использовать любую возможность выяснить, кто такая на самом деле глава его разведки и контрразведки. Благодарю вас, Сеймур. Секретарь помялся, поводя шею, будто ему за воротник залетела пчела. Это еще не все, господин Ван Хорн. Я взял на себя смелость детально ознакомиться с полученными сведениями. Да, так говорите же, черт возьми. Сеймур, иногда вас приходится тянуть за язык. Прошу прощения, больше не повторится. Для начала позволю себе небольшой экскурс в историю Завроса. Во время последовавшей за упомянутой революцией гражданской войны аристократия и примкнувшее к ней население были вынуждены эмигрировать с планеты. Развитие техники не позволяло в то время совершать длительные перелеты без основательной подготовки, и эмигранты захватили одну из четырех колонизированных завросом планет, где были традиционно сильны монархические настроения. К несчастью для метрополии, колония Феонимар полторы сотни лет успешно развивала экономику и науку, вследствие чего была совершенно независима от Завроса. На планете был собственный космический флот, который возродившаяся аристократия начала форсированными темпами развивать и усиливать. Через 15 лет Заврос, истощенный гражданской войной, внезапно столкнулся с новой проблемой, недружелюбно настроенным соседом последовало несколько военных конфликтов в космосе с переменным успехом. Ни та, ни другая сторона не получили решающего перевеса в войне, и с тех пор конфликт тлеет, разгораясь военные действия, с приходом к власти на завросе очередного правительства. Последняя битва в космосе стоялась 40 лет назад и никому не принесла победы. Одним словом, война стала перманентным состоянием для соседствующих государств. Каждый ищет новые способы ведения боевых действий, каждая старается привлечь на свою сторону союзников, но пока никто из серьезных держав не проявил интереса к планетам, затерянным на окраине обитаемых миров. Вы позвольте?» Уэйнштейн посмотрел на кофейник и облизнул пересохшие губы. «Ради бога, Сеймур!» Ван Хорн налил чашку кофе и щедро добавил туда коньяка. «Не скажу, что понимаю, к чему вы клоните, но история ваша довольно занимательна». Торопливо, выпив кофе, секретарь кивнул, а дальше будет еще занимательнее. На Фианимаре не такое закрытое общество, как на Завросе, и вот что привлекло мое внимание. На планете правит династия Соммервилий, представители которой в свое время правили и Завросом. Знаете, сколько царствующих особ сменилось на троне за 250 лет? И сколько же? Вы не поверите, двое! «Однако», – протянул озадаченный Иван Хорн, – «даже если учесть, что продолжительность жизни возросла, это феноменально, это фантастично», – воскликнул Уайнстейн, которому приличная доза коньяка в кофе ударила в голову. Я не мог не заинтересоваться этим вопросом и выяснил, что среди подданных Соммервиллий ходит легенда о некоем растении, вывезенном с материнской планеты и прижившемся на Фионе Маре, которое, будучи приготовленным особым способом, существенно продлевает жизнь. «Если учесть, что первые колонисты привезли с собой множество видов завроской флоры и фауны, в том числе и завросских ласточек, все становится на свои места, не так ли? Легендарное растение — зеленая орхидея». «Так вы полагаете, что наша Виктория?» — задумчиво сказал Ван Хорн. «Я уверен. Позвольте еще коньяка». Уэйнстейн, ободренный приглашающим жестом Ванхорна, сам налил коньяк в чашку и выпил, словно его томила жажда в три глотка. Вытерев рот ладонью, он снова метнулся к экрану. «Но и это еще не все», — заявил он торжествующим тоном. «Не томите». Ванхорн почувствовал, что близок к разгадке тайны, которая не давала ему покоя несколько месяцев. «Я позволил себе изучить генеалогическое древо Сомервилей», — продолжал Уэйнстейн. «И вот, извольте взглянуть». Ван Хорн спеша подошел и склонился над столом. С экрана на него смотрела девушка в военной форме. Именно так могла бы выглядеть Виктория Салливан лет десять назад. Члены королевского дома, не наследующие престол, традиционно идут служить вооруженные силы, понизив голос, сказал Уэйнштейн: Во флот, в наземные войска и... Секретарь сделал паузу, как опытный рассказчик анекдотов. «Ну!» — заорал выведенный из себя Ван Хорн. «И в разведку!» Закончил секретарь и вытер вспотевший лоб. «На этой женщине форма офицера разведки Фиони Мара!» Ван Хорн ощутил, как в груди закипает холодная ярость. Скорее всего, это чувство возникло от растерянности. Что могло понадобиться агенту с периферийной планеты на Хлайбе, и зачем ей понадобился он, Герберт Ван Хорн? Имя этой особы выяснили. Он ткнул пальцем в экран. «Это не составило труда. Баронесса Паулина фон Борнштайн, дочь двоюродного брата его величества Себастьяна II, принца Евгения!» Ван Хорн выплюснул остатки кофе из своей чашки прямо на ковер, налил коньяка и выпил, по примеру, Уайнстейна, как воду. Отчего он взбесился? Но оказалось мисс Сальван-баронессой, как ее там, ну и что. Надоело девочке торчать у себя в деревне, и она решила посмотреть мир, изведать новые ощущения, вышла в отставку, а так как профессии никакой, занялась привычным делом. Надо признать, ее неплохо учили». Он почти успокоился. «Прежде чем что-то решать с Викторией, надо хорошенько все взвесить. Служит она не за страх, а за совесть. Может, ей больше ничего и не надо». Ван Хорн обернулся к замерзшему возле стола секретарю. «Сеймур, вы проделали колоссальную работу. Я вами весьма доволен. Надеюсь, в проблему вы никого больше не посвятили?» Он дождался отрицательного жеста от Уэйнстейна и добавил, немного помолчав. «Думаю, мисс Салливан может продолжать работать. То, что мы о ней узнали, возможно, пригодится в будущем. Можете быть свободны». «Это не все», — пролепетал секретарь. «Да вы что, издеваетесь?» — вспылил Ван Хорн. «Что я из вас, как клещами информации, вытягиваю? Докладывайте!» «Вчера, после вашего обеда с мисс Салливан и встречи с господином послом, я, как всегда, забрал ваш костюм, ну, чистка и так далее. Вот что я обнаружил на лацкане». Уэйнстейн снова позвал Ван Хорна к компу. Подсоединив универсальный анализатор, он настроил параметры и увеличил изображение. «Видите? Похоже на чешуйку от рыбы. Это было приклеено на вашем костюме за правым лацканом. Биологическое передающее устройство. Чрезвычайно сложно обнаружить, тем более, что спустя сутки после установки оно распадается» ведет запись звуковых сигналов и передает их импульсами длиной в миллисекунду. Такую штуку на Хлайбе не достать, если допустить, что устройство поставила мисс Салливан, а больше некому. В тот день Ван Хорн ни с кем близко не общался, не считая Яна Олша. С Уолша станется, мог подставить жучка и он, но посол не подходил к Ван Хорну ближе, чем на расстоянии протянутой руки, и уж тем более Ван Хорн с ним не обнимался. Значит, разговор с послом Содружества ей известен. Что ей это даст? Сведения о том, что кто-то ищет Агламбу Керрера на Хлайбе. Ну и что? Мало ли кто кого ищет на Хлайбе. Внезапно Ван Хорн почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. Она поставила жучка после обеда, когда он, как последний кретин, склонился поцеловать ей руку. Она проявила заботу, якобы смахнув сладко на пылинку. Он расчувствовался, приняв это за потепление личных отношений, а на самом деле, схватив со стола коньяк, Ван Хорн припал к горлышку и не отрывался, пока бутылка не опустела. Уэйн Стейн деликатно смотрел в сторону. Ван Хорн размахнулся и шарахнул бутылку о стену. Панель розового дерева треснула, по комнате разлетелись осколки. Подскочив к столу, Ван Хорн смахнул с него комп и, что было силы, поддал его ногой. Так, тяжело дыша, он уперся побелевшими кулаками в столешницу и впирился в секретаря. Эту суку взять, допросить и чтобы все сказала. Слышишь ты? Слышу, пролептал Уайнстейн. Нет, сам допрошу, просто возьми ее, понял? Торопливо кивнув, секретарь засеменил к двери. «Стой!» Ван Хорн упал в кресло и яростно потер подбородок. «В таком деле гнев плохой советчик. А ну, как она ничего не скажет или предпочтет принять какую-нибудь гадость? От мертвого шпиона толку никакого. Выявить связи — вот что главное. Связи и способ передачи данных». Ведь не просто так шпионка такой квалификации работает на его клан Или выполняет попутно свои задачи или копает под него Викторию Салливан не трогать Наблюдение вести только электронными средствами общего назначения Пусть думает, что это поголовная проверка Пусть все будет как прежде. Выяснить, с кем общается и каким путем попала на Хлайп. В ближайшие дни надо будет взять человека Сигевару из числа наиболее приближенных и выяснить у него, какие отношения были у его босса с этой сучкой. Для этой операции наймешь банду из развалин. Людей и мутантов безразлично, все можешь идти». Проследив, как Уайнстейн скрылся за дверью, Ван Хорн открыл резной шкафчик и достал бутылку зеленого стекла. Отец предпочитал это пойло, прежде чем решался на что-то серьезное. Конечно, не с пьяну, но самые дикие мысли приходили в Анхорну-старшему после общения с абсентом, настоянным на регуланской полыне. Вдвое больше алкалоидов, чем в обычной земной И ни разу отец не принял ошибочного решения. — Что ж, баронесса Паулина фон Борнштайн, я вам безразличен как любовник? Посмотрим, понравлюсь ли я вам в роли обманутого мужа. Прошипел ван Хорн, наливая в рюмку белесоватую жидкость. Едкая настойка обожгла глотку, он схватил кофейник и припал к носику. Из глаз потекли слезы, то ли от обиды, то ли от ядовитого пойла. Сандерсу удалось первым подняться на ноги. Сквозь клубы пыли он разглядел, что они находятся не то в ангаре, не то в гараже. Вдоль стен были верстаки. У задней стены висел на тросах полуразобранный глидер. Еще один стоял возле слипа перед ребристыми металлическими жалюзи. Рядом с глидером, уперев руки в бока, стояла женщина в облегающем сине-зеленом комбинезоне с распахнутым воротом. Она была ростом почти с него – Черные волосы змеями струились по плечам. Брови были нахмурены, а карие глаза метали молнии. Фигурой она напомнила Сандерсу Сюзи. Тот же широкий разворот плеч, гордая посадка головы, под одеждой чувствовалось тренированное тело. Большая грудь рвалась из комбинезона, а длинные стройные ноги в полусапожках были вызывающе расставлены на ширину плеч. Помахав перед лицом ладонью, чтобы разогнать пыль, женщина топнула ножкой. «Но чего уставился? Валите отсюда. Здравствуйте, мисс, сказал Сандерс. Апшхххх, сказал полубой, поднимаясь на ноги. Здравствуйте.